74. -е. Матери Агни-йоги «Сегодня общение затруднено пространственными условиями. Следует переждать, чтобы не тратить силы напрасно на преодолениях, ибо не позволяют дать нужной тональности».